Глава 305. Падение. Ли Гэ был очень счастлив, что внезапно стал одним из самых обсуждаемых людей среди игроков. Некоторые даже начали делать ставки на его матч против х а у т я н я Хотя Ли Гэ вошел в топ-16, все его бои до этого протекали медленно и размеренно, без каких-либо ярких моментов, и это было не так уж интересно. Подавляющее большинство ставок было также сделано против Ли Гэ. Первым противником бешеного мяча была Рэйни Ким, из «Грозового шторма». Рэйни Ким также не была простым противником. Она была не только опорой клуба «Грозовой шторм», но и красавицей. Нередко у привлекательных женщин-игроков появлялось много поклонников, особенно на киберспортивной арене, где доминировали мужчины. Популярность Рэйни Ким была бешеной, и многие из её сумасшедших фанатов даже начали заходить на официальную страницу клуба а r и в е р в е й л угрожая бешеному м е ч у говоря, что если он победит, они никогда его не простят. х э н с я уже ждал на вершине горы около 7-8 дней. К этому времени первые командные и одиночные матчи уже завершились. Ли Гэ на удивление выиграл в матче из пяти боёв против х а у т я н я со счётом 3-1, выиграв три битвы подряд после того, как отдал х а у т я н ю первую победу. В записях матча х а у т я н ь смог прикончить Ли Гэ после того, как последние целых 10 минут только и делал, что уклонялся. Ли Гэ фактически использовал первую игру, чтобы проанализировать стиль боя х а у т я н я И начиная со второй игры, Ли Ге начал играть намного более активно, как будто он видел все движения Хаутяня. Его способности Эспера также идеально подходили для такого вида боя. И Хаутянь, словно жертва, попавшая в паутину, проиграл три битвы подряд. На самом деле Ли Ге был довольно талантливым игроком. Его карьера профессионального игрока была недолгой, но он получил множество наград. Хэн Сяо даже подумывал добавить его в список своих подчинённых. СМИ немедленно переключили своё внимание на Ли Ге, который украл всю предыдущую популярность х а у т я н я Теперь он поднялся в восьмерку лучших, и его следующим противником стал тот, кто одержал победу над Рейни Ким. Бешеный меч едва выиграл свой бой и смог продвинуться в восьмерку лучших. Он должен был быть счастлив от этого, но фанаты Рейни Ким безжалостно критиковали его на форумах. Голоса фанатов Бешеного меча были утоплены в потоке ненавистных комментариев. Только когда Рейни Ким сама написала сообщение, п о п р о с и своих поклонников прекратить, Сообщения с проклятиями прекратились. Бешеный меч выиграл матч ч е с т н ы м и справедливо. Но всё это не имело никакого значения перед сумасшедшими фанатами Рэйни Ким. Она также не могла просто взять и открыто осудить своих поклонников. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как тайно извиниться перед Бешеным мечом по этому поводу. Они были более или менее знакомы друг с другом, так как уже встречались во время бета-тестирования игры. Бешеный меч чувствовал себя беспомощным. Он победил с помощью своих собственных навыков. Но вместо поклонников он получил кучу ненавистников. Однако, в конце концов, так как это был турниром, результаты были намного важнее. Большинство зрителей, увидев матч, посчитали, что бешеный меч заслуженно одержал победу. Из-за появления моря ненавистников, многие нейтральные игроки начали выступать в поддержку бешеного меча, став его сторонниками, позволив ему хоть как-то завоевать популярность, несмотря ни на что. Слава часто приходила вместе с трудностями. И часто было трудно сказать, кто извлечет максимальную выгоду из такого рода вещей. По мнению Хан Сяо, большинство зрителей и фанатов просто искали горячую тему для спора. Узнав, с кем предстоит сражаться бешеному м е ч у в следующем матче, эти ненавистники начали смеяться за его спиной. «Ты это заслужил!» л это тот предел, до которого смог добраться этот тупица!» «Босс Лига определенно растопчет его!» Бешеный м е ч выиграл около 50% тренировочных боёв против Хаутяне. Было не очень хорошо, что он выходит в свой следующий матч против Лиге, который выиграл три раунда подряд против Хаутяне. Нельзя было допустить, чтобы оба его воспитанника были побеждены этим Лиге. Сэр, спутники обнаружили неопознанный объект, который быстро приближается к атмосфере. Обсерватория Рейлон на северном континенте внезапно насторожилась. На радаре спутника появился светящийся предмет. быстро приближающийся к планете Аквамарин из космоса. Это метеор? Цель появилась на наших радарах 3 минуты назад. Если бы это был метеор, наши сканеры должны были бы затечь его гораздо раньше. Более того, гравитационное притяжение нашей планеты должно было иметь большое влияние на этот объект, если бы это был метеор. Только не говорите, что это космический корабль пришельцев. Скорость увеличилась. Предполагаемый вход в атмосферу через 8 минут. Координаты. Это населенный район? п е д п о л о ж и т е л ь н о цель приземлиться на бесплодной горной цепи на северном континенте. Конкретное местоположение находится прямо у границы нашей страны. Заведующий обсерватории профессор немедленно отдал приказ. «Сообщите об этом вышестоящим руководителям! Попросите войска направиться к месту посадки!» Хуан д е н ь уже начал сходить с ума от скуки. Он уже 10 дней ждал в этой проклятой пустыне с Хан Сяо, ожидая бог знает чего. Но зная, что его босс является легендарной личностью... Он чувствовал, что Хан Сяо явно был там с определенной целью, ему было любопытно, что же это может быть. Хан Сяо стоял на снегу. Вдруг он резко поднял глаза, затем он немедленно развернулся, направился к вертолету и достал свое оборудование. «Что-то наконец происходит!» Хуан д я н ь был в восторге и спросил. «Что вы делаете?» «Он здесь!» Ответил Хан Сяо, даже не оборачиваясь и быстро надевая снаряжение. «Кто здесь?» Хуан д я н я н ь не понял». Как только он задал вопрос, с неба донёсся пронзительный звук, заставив Хуанцзяня посмотреть вверх. В небе летел огненный шар, направляясь в их сторону. Если приглядеться, то можно было увидеть очертания воздушного судна в этом огне. Воздушное судно врезалось на вершине близлежащей горы, повсюду разбрасывая чёрные камни и снег. Затем судно продолжило лететь вниз, расчищая путь в чистой снежной долине, сжигая все окружающие деревья и вызывая мини-землетрясения – инициировав спуск лавины. У Хуан д я н я широко раскрылись глаза, и лицо потеряло все краски. «Кос... м и ч е с к и й корабль!» к у н д я н ь не мог поверить в увиденное и бросил взгляд на Хан Сяо. Он слышал разные слухи о Хан Сяо. Но оказалось, что этот человек был даже более загадочным, чем о нем говорили. Он смог даже предугадать, когда и где космический корабль потерпит крушение. Хан Сяо быстро надел амфиптер, расправил суставы, и, достав съёмное снаряжение крылья летучей мыши, прикрепил его к разъёму на спине. Система провела быструю диагностику, и на интерфейсе высветилась информация, что оборудование подключено. Система полёта функционирует нормально. Взлёт. Мысленно скомандовал Хан Сяо, подбегая к краю утёса, и крылья начали издавать жужжащие звуки. Турбины заработали на максимальной мощности, и из сопел вырвалось голубое пламя. Хан Сяо почувствовал, как тяга д в и г а т е л е й отрывает его тело от земли. Мысленно управляя полётом, Хан Сяу направился к месту крушения. Корабль-наблюдатель застрял глубоко погрузившись носом в землю, и только задняя его половина торчала из земли. Окружающие деревья и трава всё ещё горели, но само судно, казалось, всё ещё было в идеальном состоянии. Энергетический щит защитил корабль от разрушения во время крушения. Однако сильный удар повредил генератор, отчего щит был сильно ослаблен, а двигатели вышли из строя. Полусогнутая дверь кабины была открыта пинком, И к а р л о т пошатываясь, вышел из корабля, держа голову от боли и говоря какие-то слова проклятия на Гадаранском. к э р л о т несколько раз нажал на золотой браслет на своей правой руке, и костюм, похожий на древнюю броню, покрыл всё его тело. Полупрозрачный слой энергии окружил его голову вместо шлема. Это был боевой костюм наблюдателя Гадорры. Боевой костюм был создан для адаптации к различным условиям жизни и окружающей среде на различных планетах, которые посещали наблюдатели. Внутри костюма прозвучал синтезированный механический голос. Координаты сохранены. Расположение. Планета – аквамарин. Звёздная зона – 9. Сила гравитации – низкая. Текущая температура – 3 градуса Цельсия. Тип климата – уровень влажности воздуха. Уровень цивилизации – планетарный. Уровень опасности – низкий. Общая оценка – пригодная для выживания. Кэрлот, всё ещё немного пошатываясь, скомандовал. Проверить состояние тела. Анализ. Анализ завершён. Три перелома кости. Умеренное повреждение нервных соединений. Незначительное сотрясение мозга. Ввести н а н а х и л а н д Ввести. к а р л о т почувствовал, как сквозь него прошла волна прохлады. и Ему стало намного лучше. Он немедленно забрался обратно в кабину, поскольку хотел выяснить причину, по которой система управления п е р е стала работать должным образом. Однако вся система вышла из строя, и провести диагностику не представлялось возможным. к е р л о чувствовал себя довольно беспомощным по этому поводу. После этого он разбил панель, обнажая кабеля. Прорвав пучок проводов, он наконец-то взял в руки металлическую коробку размером с ладонь. Синий свет, исходящий от коробки, показывал, что она всё ещё работает. Это был межгалактический коммуникатор. Естественно, коммуникатор Керлода не был похож на дешёвую подделку, разработанную шестью нациями, согласно указаниям наблюдателя, Ему нужно было сделать две вещи прямо сейчас. Во-первых, он должен был использовать коммуникатор, чтобы связаться со своей штаб-квартирой. А во-вторых, ему нужно было обратиться за помощью к местной цивилизации, шести нациям. В этот момент с неба д о н е с л и с ь жужжащие звуки, и рядом с к о р а б л е м приземлилась фигура в чёрном механическом костюме с двумя огромными крыльями на спине. Он и в самом деле выглядит так, как я и ожидал. О, есть выживший? х а н с я о заметил Гадорца в стороне. Он был очень хорошо осведомлён и сразу узнал, что это костюм наблюдателя. Хан Сяо вскинул брови, прежде чем сосредоточиться на межгалактическом коммуникаторе в руках Годорца. Именно это он и искал. «Житель планеты Аквамарин?» к э р л о т быстро оценил его и включил режим переводчика, чтобы Хан Сяо смог понять его. Он указал пальцем на Хан Сяо и спросил. «Ты, скажи мне, что это за место?»